Глава 2. Орден Исцеляющей Длани. Часть 2. Выделенная ему комната оказалась узкой, вытянутой. В ней всего-то и помещалось, что кровать и небольшая тумбочка, да еще дверь в углу вела в крошечный санузел. Темные обои делали помещение еще меньше и мрачнее. Казалось, древние стены вот-вот двинутся навстречу друг другу, чтобы раздавить назойливого человечешку, непрерывно бродящего из угла в угол. Ильнар на секунду остановился и прижался лбом к оконному стеклу, мутно-белому, словно присыпанному сахарной пудрой. На несколько мгновений пришло блаженное ощущение прохлады. Чувствовал он себя странно. В основании затылка скопилась тяжесть, виски ломило. В комнате было тепло, даже жарко. и думать становилось все труднее. Организм настоятельно требовал принять горизонтальное положение и отключиться часов на 8-10, но беспокойство ворочалось внутри, не давая даже присесть, а в голове вновь и вновь прокручивался разговор с Дареей. Она не врала, когда говорила, что сможет продлить ему жизнь. Но в бескорыстную помощь интуит действительно не верил, а то, с какой легкостью их лишили свободы передвижения – наводила на мрачные мысли. Киара сказала, что члены Ордена дают клятву не использовать магию, но вряд ли существовал прямой запрет на то, чтобы завести себе ручного колдуна. И если белосиние действительно смогут спасти ему жизнь, то взамен придется помогать матери-настоятельнице в ее делах. Если повезет, его даже будут выпускать, когда понадобятся услуги магического характера, Но ненадолго, колдуны все еще вне закона, и тот же Кир его с удовольствием арестует. Если только самого Кира выпустят отсюда живым. Зло ударив по подоконнику обеими ладонями, Ильнар выпрямился и огляделся. Нужно срочно занять чем-то руки. В идеале, конечно, и голову, но сосредоточиться на чтении или медитации сейчас было бы слишком сложно. А на отжимание просто не было сил. Решение пришло само и достаточно быстро. Шпилька Киары снова лежала в кармане. этокий волшебный талисман. Гнулась она неохотно, но против разозлённого колдуна у кусочки проволоки не было никаких шансов. Завиток, другой. Пальцы ноют с непривычки. Совсем отучился работать руками, пока болел. Непорядок. Матрицу бы да посложнее, только где ж её взять? Здесь выпрямить, здесь загнуть. И думать дальше. Конечно, исцеляющая длань, не карающая пламя. Сомнительно, чтобы целители тайком проводили запрещенные ритуалы. С другой стороны, да кто ж их знает. Пока пленников вели к гостевым комнатам по коридорам и галереям, Эльнар попытался оценить размер резиденции, но не особо преуспел. Подземный ход под озером позволял предположить, что подвалы тут глубокие, И какие тайны могут в них прятаться, известно только Дарее. Увы, из альтернативы был только поход в дикие земли. Если б можно было разрушить заклинание и отправить Тару туда, куда он уже 200 лет как опаздывал, то Дарея, пожалуй, сказала бы об этом сразу. Или отказалась бы показывать тетради. А раз согласилась, значит, нужной информации в них нет. Впрочем, если бы ему и удалось избавиться от духа, то вопрос с магистром вряд ли можно было решить на расстоянии. И если всего неделю назад Ильнар был интересен Лейру исключительно как носитель брата, то смерть провидца ему вряд ли простят. Когда чернокрасные узнают, что их добыча в монастыре, вряд ли исторический запрет на посещение резиденции сможет всерьез их удержать. А если об укрывательстве колдуна станет известно императору, «Белосиние и возражать особо не смогут. Выдадут, как миленькие. А потом просто поставят на площади второй памятник». Он скрипнул зубами и, глубоко вздохнув, на несколько секунд задержал дыхание. Выдернутая из воротника булавка-маячок тускло блеснула в пальцах. В диких землях в ней точно не будет необходимости. Виток, другой. Проволочные крылышки цепляются за иглу. Розовая сфера прижимается к белой жемчужинке. А ведь в Дикие Земли идти придется совершенно точно. Интересно, как скоро магистр догадается об их планах, учитывая, что Ильнар лишил его только одного – провидца? Вряд ли Карису успели обучить как следует, но что-то подсказывало, что уж его-то она отыщет хоть на другом конце империи. Надо же было так неудачно отразить приворот. Что, лучше было б бы не отразить?» Отвечать Ильнар не стал, всерьез опасаясь за свой самоконтроль. Ругаться с магом не хотелось, да он и сам понимал, что легко отделался. Если бы Корисе удалась ее магия, он уж точно никуда не сбежал бы, и тогда его не волновали бы ни артефакты, ни дикие земли, ни киара. Ильнар коротко вздохнул и оглядел свое творение. Бабочка вышла крошечной, кривоватой, А чтобы заставить ее летать, нужны были дополнительные сферы, проволока и несколько часов свободного времени. У него не было ни одного, ни другого, ни тем более третьего. Однако привычная работа помогла слегка успокоиться. Совсем немного. К тому моменту, когда гостей резиденции пригласили в библиотеку, он снова успел накрутить себя настолько, что даже Таро молчал, явно опасаясь спровоцировать новый приступ. Сам маг был зол не меньше, но умереть от змеиной болезни действительно было бы слишком глупо, это понимали оба. Поэтому, когда Эл снова предложил успокоительное, Ильнар не стал возражать. Ощущение тупой апатии и сонливость, пришедшие в качестве побочного эффекта, ему совсем не нравились. Но это было всяко лучше, чем то и дело подавлять себе желание стукнуть по столу кулаком и сказать Что-нибудь явно лишнее. Секретные документы хранились не в основном корпусе библиотеки. Им даже не пришлось покидать остров. Помещение, в которое их привела Алтина, оказалось небольшой полукруглой комнатой, выходящей окнами в вечерний сад. Солнце еще не село, закатные лучи живописно подсвечивали покрытые инеем ветви за окном. На темном паркетном полу лежали пятна света и росчерки теней. Вдоль противоположной стены стояли высокие книжные шкафы. Ильнар осторожно провел ладонью вдоль стеклянной дверцы, чувствуя, как покалывает пальцы от близости магии. Как-то странно в этом монастыре соблюдают клятвы. Тетради уже лежали на широком круглом столе. Три штуки, в темных кожаных обложках, каждая толщиной с палец. Текст был не только зашифрован, но и написан на староимперском. Но Дарея любезно предоставила в их распоряжение переводы. Чтение оказалось весьма занимательным. Приостановление дыхания и сердечной деятельности – пять страниц со схемами. Восстановление того и другого – еще шесть страниц. Подчинение сердечного ритма артефакту – возможность движения крови в отсутствии пульса. Еще что-то про кровь – ее энергетический рисунок и способы его воспроизведения – Интересно, зачем все это нужно? Память услужливо подбросила воспоминания о мертвых девушках в подвале и рисунках на полу. И Ильнар невольно передернул плечами. Старший брат Таро был целителем, и вряд ли он мог предположить, как воспользуются его наработками младший. Интуит украдкой покосился на друга детства. Тот, сосредоточенно хмурясь, медленно водил пальцем по строчкам, то и дело закусывая губу и устремляя взгляд в пространство. Наверняка тоже прикидывает, как можно применять полученные знания на практике. Вон какое вдохновение на лице. Вот оно, ваше заклинание. Дарея раскрыла нужную тетрадь и выложила на середину стола. Ильнар и Эл разом наклонились над текстом и едва не столкнулись лбами. Все-таки артефакт. В мысленном голосе Таро слышалась досада. «Ага, артефакт», – пробормотал Эл, и, пользуясь тем, что Эльнар выпрямился, утянул всю тетрадь ближе к себе. «Так-так, интересная схема». Эксперименты с аурой, диаграммы и графики, отражающие зависимость физических параметров от ментальных и наоборот, половину тетради занимали теоретические выкладки объединения энергетических линий человека и артефакта в с техниками ментального воздействия. А ведь артефакты Лейро тоже появились благодаря этим тетрадочкам. «Он потерял жену», – неожиданно произнес Таро. Она упала с лестницы, перелом позвоночника. Он едва с ума не сошел, все свободное время проводил в работе, перерыл всю университетскую библиотеку, все говорил, что ему не хватило пяти минут». «Чтобы проводить такие исследования, действительно нужна серьезная лаборатория». Элл потер переносицу и перелистнул несколько страниц. «Адреса здесь, как видите, нет», – с долей насмешки произнесла Дарея. «Если не верите переводу, можете полистать оригинал, но зря потратите время». Ильнар коротко взглянул на Кира, тот пожал плечами. «Значит, начнем с его дома в Алиме. Этот адрес Тару известен?» «Городской дом мы перерыли полностью», — буркнул Мак. «Там не было условий для подобной работы и никаких документов, никаких зацепок. Хотя после смерти Гейлис он почти не жил там. У ее родителей была усадьба к северу от города. Но там мы тоже ничего не нашли, да и прислуга что-то знала бы. Лейро ездил туда несколько раз, если б что-то было...» Мак умолк. Ильнар медленно вздохнул и выдохнул, честно пытаясь сдержать ругательство. Клееру несколько раз ездил в дом мага, привез оттуда интересные тетрадочки. Где взял? Нашел. А где нашел, ну какая в сущности разница? Но никакой лаборатории точно никто не видел, не было ее там. Координаты потребовал Кир, когда сферотехник озвучил слова мага. Из кромана он вынул карту. Квадрат тончайшей светлой пленки, разрисованной синим и красным, был свернут в тугой рулончик, легко помещающийся в ладони. Указанная Таро точка оказалась в двадцати километрах к северу от города. Мак полминуты молча глядел на нее, затем едва слышно выругался. «Выходит, младшенький был в курсе, куда намылился старший?» Фин задумчиво потер нос. «А если так?» «Если он знал!» Успокоительное действовало хорошо, и пришедшая от мага волна эмоций, боль, горечь, гнев, заставила Эльнара лишь раздраженно поморщиться и сжать виски ладонями. Если Лейро знал, где искать брата, даже если он собственноручно его убил, теперь-то какая разница? Вот разве что забрать артефакт он действительно мог. И тогда было бы очень обидно явиться в лабораторию и узнать, что экспедиция опоздала на 200 лет. «Хотя не может не радовать, что нам хотя бы не нужно пилить на побережье», – пробормотал фин рассматривая план. «Или на накопитель». Он ткнул пальцем чуть правее. алимский накопитель. Сердце диких земель. Располагался к востоку от города. Что там сейчас творится, точно не мог сказать никто». Однако конкретные координаты резко повысили общее настроение. Разыскивать лабораторию в конкретной усадьбе было куда проще, чем прочесывать всю долину. Кир немедленно принялся прикидывать маршрут от базы пограничников до города. Но по всему выходило, что топать по зимнему лесу придется не меньше недели. «В дикие земли. Зимой. Пешком». Дарея покачала головой. «Это верная смерть, Кир. Вас не спасет даже легендарный алимский хранитель. Я помню, что для тебя работа всегда была на первом месте. Ты даже на ту сторону отправишься, если это нужно для дела». «Но ты ведь тащишь с собой и этих мальчишек тоже. Их гибель будет на твоей совести». «Мальчишек?» Ильнар поморщился, вспомнив мнение Даны Неалы по вопросу его службы. «Это, похоже, тоже не способно всерьез воспринимать людей, работающих в силовых структурах. И что за хранитель такой?» Он вопросительно взглянул на командира и тот пожал плечами. «Есть старая байка. Ей лет пятьдесят, наверное». Якобы охотников, попавших в беду, иногда вытаскивает странный тип. По виду маг, но без чешуи. Указывает дорогу, лечит. По шее дает, если надо. Майор многозначительно сощурился на обоих сферотехников. Затем перевел взгляд на бывшую жену и вздохнул. Только байки остаются байками. А они не мальчишки, Дара. И работа тут ни при чем. Почти. Тогда зачем? Зачем? Кир неожиданно усмехнулся и принялся сворачивать карту. «Сложно поверить, но в этом мире есть люди, которые мне дороги, и которых я предпочел бы видеть рядом с собой и дальше, живыми. Их очень мало, и примерно половина находится сейчас здесь». Он сделал паузу и добавил. «Так что мы или найдем этот артефакт и отключим его к змею, или умрем все вместе». Повисло молчание. Кир редко говорил о своих чувствах. Он и мысли-то почти не озвучивал. И тем неожиданней было слышать от него подобные слова. Ильнар осторожно переглянулся с напарником. Финн сделал большие глаза, но комментировать тоже не стал. Да и чего комментировать-то? Все, что сказал Кир, Ильнар мог без колебаний повторить. И не он один, судя по выражениям лиц друзей. Если бы Змеев-маг оказался не в его голове... но ничего бы не изменилось. Они все равно пошли бы в дикие земли. Вчетвером, плечом к плечу, спина к спине. Какие еще пафосные слова говорят в таких случаях?» «Сумасшедшие», — повторила Дарея. «И в этом наша сила», — ухмыльнулся Фин. «Врагам еще придется поломать головы, чтобы угадать, на что мы способны. Да мы непредсказуемы внезапны, как...» «Не продолжай», Кир тоже коротко улыбнулся, но тут же стал серьезным. «Мы готовы рискнуть, Дара. Кроме того, лично я не вижу причин, по которым мы не сможем дойти до Алима пешком. Дороги существовали и до катастрофы». «До катастрофы?» Ильнар замер. «Идея была достаточно бредовой, но ничем не хуже марш-броска через дикие земли». «Что насчет портала?» «Простите?» Дарея очень убедительно изобразила недоумение. Ильнар вздохнул и взглянул на нее в упор. В подвале монастыря был стационарный портал. Таро и Джания сбежали из города именно через него. Будете отрицать? Повисло напряженное молчание. Ильнар смотрел прямо на собеседницу, кожей, ощущая на себе взгляды друзей. Удивление, недоверие, любопытство. Он и сам сомневался в том, что стоило пытаться будить древнюю магию, особенно после рассказа Тару. Но что, если выйдет? «Для того, чтобы воспользоваться порталом», — медленно проговорила Дарея, — «нужен маг и специальные знания. К тому же все порталы давно запечатаны, так что у нас есть маг», — напомнил Кир, выпрямляясь. «И я не верю, что в твоей библиотеке нет тех самых специальных знаний». «А что касается печатей?» «Семь лет назад я работал с заброшенным порталом. Его нужно взрывать, чтобы добиться хоть какого-то результата. А два способных сферотехника, пожалуй, смогут решить этот вопрос и без магии». «Сломать стационарный портал действительно сложно», – неожиданно проговорил Тару. «А вот перенаправить вполне реально». И если там осталось достаточной энергии, мы можем попробовать перенестись почти к самой лаборатории. Плюс-минус пара километров. А если энергии не хватит? Хмуро уточнил Эл, когда Эльнар озвучил слова мага. Придется идти пешком от точки выхода. Но даже с минимальным зарядом портал способен перенести человека на несколько километров. Так что вопрос с незаметным переходом границы мы решим. Тару немного помолчал и добавил. А ты молодец. Я не подумал про портал, хотя должен был. Хорошая идея. Не подлизывайся, буркнул интуит. Но маг явственно шел на мировую, и лучше было помириться с голосом в голове, чем скандалить. Если мы сумеем воспользоваться порталом, выйдет удачно. Кир коротко глянул на подчиненных, потом перевел взгляд на бывшую жену. «Нам позволено снять с документов копии? Эл, наверное, сможет восстановить по памяти, но это было бы неудобно». Дарея неопределенно взмахнула рукой, мол, «делайте, что хотите». Майор вежливо кивнул и взялся за коммуникатор, настраивая режим сканирования. Мать-настоятельница несколько минут наблюдала за ним, а потом вдруг резко встала. «Мне нужно поговорить с вами, Дан Дьери, наедине». «О чем?» Эльнар подозрительно сощурился, но сквозь ее щиты ауры видно не было. «И почему нельзя поговорить об этом при всех?» Кир взглянул на бывшую жену с неудовольствием. и Интуит, несмотря на серьезность ситуации, с трудом подавил смешок. «Как же дан майор не любит, когда от него что-то скрывают? Интересно, он с детства такой или эта работа в тайной канцелярии наложила отпечаток?» «Идемте». Дарея, проигнорировав оба вопроса, подошла к двери, распахнула ее и полуобернулась. Интуит, вздохнув, встал. Что-то в последнее время много развелось желающих им покомандовать, без объяснения причин. Сразу за стеной библиотеки обнаружился небольшой кабинет с огромными от пола до потолка окнами, выходящими на запад. Солнечные лучи пробивали комнату насквозь. Пятна света и тени играли на темных деревянных панелях стен. По всему кабинету были расставлены и развешаны горшки с цветами и миниатюрными деревцами. И все вместе вызывало ощущение, что письменный стол стоит на солнечной лесной полянке. Хозяйка кабинета прижалась спиной к двери, скрестила руки на груди и неожиданно тихо поинтересовалась. «Ильнар, зачем вам все это?» Он даже растерялся. «Ей что, не очевиден факт, что жить с духом в голове, мягко говоря, некомфортно?» Инициация, приступы, ищейки Лейро – уже этих причин было вполне достаточно, чтобы ломануться в дикие земли за шансом избавиться от тару. Видимо, выражение его лица стало весьма красноречивым. Дарея раздраженно качнула головой. «Вы не можете не понимать, что не вернетесь. Даже если удастся найти лабораторию и отключить артефакт, что само по себе маловероятно, вы просто не переживете ритуал». Не с вашими травмами. А мы могли бы вам помочь. Ильнар пожал плечами. В то, что ритуал его убьет, он до сих пор так и не поверил окончательно. Не в последнюю очередь потому, что в это не верили друзья. А если Кир считает, что у них есть шанс, значит шанс точно есть. К тому же, полагаться на слова Лейра действительно было глупо. Сначала надо смотреть, что там за ритуал и что за артефакт, а потом уже делать выводы. но объяснять все это Дарея не обязательно. Зато я смогу обломать Лейру его бессмертие». «Прекрасная цель», – она пару раз хлопнула в ладоши и саркастически улыбнулась. «Пожертвовать собой ради мести – отличная героическая мотивация. Правда, вашей семье не станет легче от того, что вы этой цели добьетесь». Это был подлый удар, но прежде чем ильнар успел возразить, Дарея нанесла следующий – Это не говоря о невесте. Или она поддерживает ваши самоубийственные намерения? На Алтину вы произвели впечатление очень гармоничной пары, не думая, чтобы девочка всерьез желала вам смерти. Он хотел возразить, что помолвка была заключена только для того, чтобы забрать Киару из Баоны, но собеседница щурилась так насмешливо, что глупо было бы пытаться врать. Из нас в любом случае не выйдет гармоничной пары. глухо произнес он, отворачиваясь. «Послушницам ордена запрещено вступать в брак, так ведь? А колдунам вообще не положено иметь личную жизнь». Дрея медленно прошлась по кабинету. Остановилась у стола, обернулась, оперлась бедром о столешницу, склонила голову к плечу, наблюдая за ним из-под ресниц с легкой усмешкой. «Вы настолько принципиальны, что не готовы ради любимой девушки нарушить правила». Или на вас влияет Таро? Причем здесь? Скрытый смысл ее слов до него дошел не сразу. Ильнар вскинул голову, пытаясь ухватить и сформулировать свою догадку. Дарея, встретив его взгляд, улыбнулась шире и сняла щиты. Двойные узлы в ауре. Таро выругался. Кажется, впервые Ильнар слышал от него подобные слова. Озвучить? «Не вздумай!» Выражение его лица Дарею явно позабавило. Она восстановила щиты, лукаво склонила голову к плечу. «Я не хотела раскрываться, но она считает, что вам можно доверять. Обоим!» «Она?» Таро потрясенно молчал. Ильнар облизал пересохшие губы и медленно проговорил. джания Она кивнула. «Очень интересно!» говорил, что она погибла. Я так думал. Я понятия не имел, что она... Ага, он, видите ли, понятия не имел, а в чужую жизнь лезть не постеснялся. Не бесись. Буду. Я так понимаю, что теперь ваша очередь подробно рассказывать. Ильнар Хмуров взглянул на собеседницу. Можете спрашивать, она готова отвечать. Дарея легко опустилась в кресло, откинулась на спинку, положила обе руки на подлокотники, слегка сощурила глаза. Улыбка, насмешливая и дразнящая, ей шла и делала лицо матери-настоятельницы еще моложе. Да, в такую мог бы влюбиться даже Кир, если бы она захотела. «Спрашивать». Единственный вопрос, который хотел бы задать сам Ильнар, укладывался в три слова. «Какого змея происходит?» На собеседницу он старался не смотреть. Когда их взгляды встречались, казалось, что в стороны начинают искры сыпаться, а в кончиках пальцев ощущался жар. Чтобы дышать медленно и ровно, приходилось прилагать усилия. Ильнар крепко подозревал, что его самочувствие тесно связано с эмоциями мага. Ему-то, конечно, все можно. Интуит сжал кулак, ловя слетевшую искру, зажмурился и стиснул зубы. Не хватало еще и тут устроить пожар – Уй мись уже. Таро немного помолчала, потом неожиданно попросил: "Дай мне с ней поговорить. А как же твои философские размышления о котиках?" От мага пришла волна досады, но Ильнар успел уловить нотку раскаяния. "Так-то, за 200 лет можно научиться сначала думать, а потом высказываться. Если бы Джания воспользовалась заклинанием", медленно проговорил интуит. "Таро бы знал, Но он сказал, что она погибла. И та статуя на площади. Наверное, он выглядел действительно забавно. Улыбка с ее лица так и не сходила, хотя вещи, о которых она говорила, смешными не были. Перепуганная девушка в умирающем городе. У нее не было никого, к кому она могла бы пойти, кроме Таро. Чужие тайны и чужие желания, чужое лицо и чужой голос. Она сумела узнать его и поверить. Разумеется, о заклинании он сказал ей сразу. Вот только объяснить толком действия не смог, а сознание потерял почти сразу после того, как вывалился из портала в подвале монастыря. Она была интуитом. Она знала, как выглядит аура умирающего. И произнесла заклинание бессмертия для него. «Я не знала, насколько долго оно действует», – произнесла Дарея. Ильнар вздрогнул, ощутив изменения в ее голосе. Цвет глаз тоже стал другим, теперь они были темно-синими и слегка светились. Испугалась, что он умрет во второй раз, окончательно. Он и умер. Она осознала свою ошибку несколько лет спустя, уже после собственной смерти. Ей повезло куда больше, чем Тару. Интуитов в Ордене всегда было много, и покидать монастырь за 200 лет ей ни разу не пришлось. Тетради расшифровали, перевели и сумели использовать на благо всех. В отличие от Лейро, Джанния научилась договариваться с людьми. Ее перемещения перестали быть случайными, а ритуал, которым дух привязывался к очередному носителю, был куда менее разрушителен, чем методы магистра. Женщины Ордена Исцеляющей Длани добровольно давали ей возможность использовать свое тело, а взамен она позволяла использовать свой дух для магии. Единственным человеком в Ордене, не давшим магической клятвы, была именно джания Видите перстень? Она подняла руку, демонстрируя украшение. Он и поддерживает связь между духом и физическим телом и позволяет использовать энергию мира. Разумеется, очень ограничено. Если злоупотреблять этой возможностью, то даже хорошие отношения с магобезопасностью нас не спасут. Но кое-что мы можем, в том числе помочь вам выжить без этого безумного похода.